Глава 9. Лилит не обращала внимания на толпы, которые с визгом разбегались перед ней. Вокруг бурлила масса порожденного ими страха, опьяняющая и дарующая энергию, но у нее не было ни потребности, ни желания поить клинки их кровью. Ей нужно было испытание, враг, способный сойти с ней лицом к лицу и не посрамить себя. Не только ради собственного удовольствия, Ее присутствие привлечет внимание, что даст подчиненным больше времени и возможностей для сбора жатвы, ради которой они и пришли. Но Лилит была достаточно честна с собой, чтобы признать, ее основным мотивом все же являлось удовлетворение. Когда Моргана проявила столь глубокое неуважение, ей пришлось подавить свои позывы с такой силой, что казалось... Это до сих пор откликалось болью во всем теле. Но почему она сдержалась? Убить другую гранцу Куба в ее покоях, приняв приглашение на аудиенцию, это, конечно, бестактность, которая не соответствовала репутации Лилит. Но не то, чтобы это было неправильно. Даже не убив Моргану на месте, Лилит могла бы принять ее вызов, подождать день и сразиться с ней в Вороньем дворце — Это могло стать достойным зрелищем. По праву, разумеется, ему следовало состояться в Крусибаэле, но место действия на самом деле несущественно. Лилит была рада сразиться с кем угодно, когда угодно, в любое время, так что дело не в этом. На встречу ей выбежала вооруженная клинком Азурианка, лицо которой застыло в маске стальной решимости. Она не была воительницей даже не носила доспехов лилит в последний миг развернулась и пнула ее в ответ босой ногой пятка врезалась в подбородок голова альдарки резко запрокинулась назад и в бок и послышался громкий треск сломанного позвоночника ильмаритка рухнула клинок выпал из внезапно обмякших пальцев и лилит двинулась дальше не уделив произошедшему почти никакого внимания «Она ведь не боится!» «Ведь нет!» Смехотворная мысль, но все же Лилит показалось, что следует ее проанализировать. Друкари могут стать жертвами страха. В их культуре принято наслаждаться своим ошеломительным превосходством, но не преодолением трудностей. Может показаться странным, что при таких склонностях столь популярны гладиаторские бои – Но это потому, что многие друкари искренне верят в собственную непобедимость, ровно до тех пор, пока это заблуждение не опровергнет чужой клинок. Лилит, конечно, была действительно на голову выше всех, с кем ей приходилось сталкиваться, и поэтому никогда не ощущала поцелуя страха. Настороженность, да, К некоторым врагам надо относиться как к холодному вакууму космоса, в том плане, что с ними вообще не стоит иметь дело без подходящего оборудования. Лилит и остальные налетчики не собирались задерживаться настолько долго, чтобы Ильмарен разбудил свою аватару Кхайна. Но если так получится, что Лилит придется противостоять воплощению бога войны в расплавленном металле, то ей понадобится более мощное оружие, чем простые ножи, чтобы риск такой битвы был оправдан. Так что же, она боится? Поэтому она ушла от Марганы, несмотря на ее оскорбление. Может быть, Лилит в тайне верила, что скрестив клинки со своей старой знакомой, это она, а не другая, останется истекать кровью в песке. У кого-то здесь имелась сюрикенная катапульта. Лилит увидела, как поднялся ее ствол и, кувыркаясь колесом, отпрыгнула в сторону. Она легко ушла от первой очереди, хотя вопли, раздавшиеся за спиной, указывали, что кому-то не так повезло. Лилит не знала, кого ранила — ее воинов или злополучных мирных жителей, которые угодили под огонь своих же защитников, и ей было все равно. Она помчалась вперед, пригибаясь и петляя из стороны в сторону. Стрелок хорошо бы себя показал, если бы он стоял в цепи собратьев, поливая острыми мономолекулярными лезвиями орды мчащихся навстречу орков или тиранидов, но не мог и надеяться попасть в суккуба-одиночку. Лилит обогнула ствол, отрубила стрелку кисть руки, а затем вскрыла горло. «Нет», — подумала она, — «даже если принять в расчет возможность самообмана... Она не чувствовала ни малейшего страха при мысли о поединке с Марганой. Более того, мысль была упоительна. Но каждый раз, когда она пыталась представить себе этот бой, образы размывались, сливались и превращались в нечто иное. В Воспоминания, как они в юности сражались с Морганой плечом к плечу, защищали себя и друг друга от всех, кто желал им зла — и карабкались к вершинам комарицкого общества, цепляясь остриями ножей. Может быть, ее нервировали перспективы вмешательства векта? И это тоже казалось неправильным ответом. Верховный властелин заставлял плясать под свою музыку весь темный город, и этот факт никогда прежде не вызывал у Лилит особого беспокойства. Пока она могла удовлетворять собственные желания, Ей даже не приходило в голову задуматься, совпадают ли они с желаниями Аздрубаэля Векта. Если он хочет, чтобы она делала то, что нравится ей самой, то, как она всегда считала, ей это только на руку. Она не хотела убивать Моргану. Как ни злись, но это правда, и Лилит не могла от нее отвернуться. И даже хуже, потому что она не просто не хотела убивать Моргану, В галактике было очень мало существ, которых Лилит активно хотела убить больше, чем кого-то еще. Просто она об этом обычно не задумывалась. Нет. Лилит поняла, что она хочет не убивать Моргану. Для тех, кто не вырос в Коморье, эти вещи могут показаться очень схожими, но для уроженцев Темного Города разница огромна. Она не могла с легкостью представить себе, как повергает Маргану в бою, потому что не желала смерти Морганы. И какой же она тогда гладиатор, если так думает? Эта мысль привела ее в ярость, и она, оскалившись, прыжками помчалась вперед. Теперь Лилит рубила всех, кто попадался ей навстречу, уже не различая тех, кто тщетно пытался сопротивляться, и тех, кто столь же тщетно пытался сбежать, попросту вымещая гнев на плоти, попавшейся под руку». Если достойные враги не желают показаться сами, то ей придется их выманить. Азуриане утверждают, что заботятся о себе подобных, так пусть придут на выручку жертвам Лилит. Она двигалась в танце, на миг задерживаясь то в одном, то в другом месте, чтобы посмаковать мучение очередной души, но в целом беспрестанно прокладывая кровавый путь сквозь сердце корабля. Корабельники уже начали организовывать оборону, и теперь на пути налетчиков стали так называемые «стражники». Но сопротивление самой Лилит и ведьмам, которые бежали следом, по-прежнему оставалось незначительным. Как будто враг понимал, что не может выдержать столкновения с ней, поэтому ей давали возможность бесчинствовать на улицах, сражаясь лишь с теми, против кого у них был шанс победить. Это еще больше разгневало Лилит. Она не привыкла, чтобы ее игнорировали, и неважно, чем это оправдывалось. Она на мгновение остановилась, озираясь в поисках самого величественного здания. Как это место организовано? Кто их возглавляет? Семейные кланы? Избранные лица? Отдаются ли они полностью на руководство ясновидцев? Обычно Лилит нисколько не интересовали мелочи внутренней политики любой из различных группировок азуриан. Но теперь она проклинала себя за то, что не изучила цель более тщательно. Ведь вернейший путь найти самое мощное сопротивление — это устремиться с ножами наголо туда, где обитают те, кто считает себя власть придержащими. Ее спина напряглась, кровь похолодела — На полстука сердца Лилит вообразила, будто ее и впрям настиг страх, но ей доводилось ощущать эти симптомы и раньше. Звук стал слышимым, а не только отдающимся в костях, и Лилит повернулась лицом к смерти с улыбкой на губах. — Наконец-то! — с удовольствием произнесла она. — Испытание! и банши приближались быстрым бегом, перемахивая через декоративные фонтаны и странные скульптуры, похожие на нечто органическое. За их плечами развивались длинные волосы, а их боевые кличи эхом отдавались в воздухе, достигая чистоты, которая обращала кости в свинец, а мышцы — в воду. Лилит подняла ножи, которые казались тяжелыми, как повисшие на руках камни. Но она была слишком опытным бойцом, чтобы поддаться отчаянию, которые должны вселять в вопли баньши. Ползучий страх, ощущение, что за тобой идет верная смерть, с некоторым усилием их может преодолеть тот, кто знает, что это искусственно наведенные эмоции». Сами же атакующие воительницы, полностью погруженные в свои мысленные установки, ожидают, что добыча будет парализована на несколько жизненно важных секунд. В этом их слабость. Лилит пришла в движение в самый последний момент, как раз, когда враги занесли клинки, уверенные, что ее приморозил к месту страх. они набросились словно волна, которая вздымается белым гребнем, прежде чем обрушиться. И Лилит поднырнула под нее. Она скользнула под их клинками, пинком подсекла ногу одной из противниц, сбив ее на землю, а попутно еще и подрезала другой сухожилие. Крики баньши поменяли интонацию, и они развернулись, чтобы снова атаковать, уже больше похожие на стайку хищных птиц, чем на волну. Одна из их числа была ранена, а та, которую Лилит уронила, снова вскочила на ноги, Но краткой подсечки хватило, чтобы она немного отстала от сестер. Так что соотношение сторон было всего лишь три к одному. И такие шансы Лилит нравились. Кружась вихрем, она пошла в атаку. Пригнулась, уходя от одного клинка, подсекла ногу другой воительницы, потом взмыла в воздухе и перекувыркнулась через спину над головой Баньши, чьего меча только что избежала, при этом врезав ей ногой по затылку. Аспектная воительница потеряла равновесие и упала вперед, прямо на острый клинок одной из своих сестер, которая пыталась вогнать его в то место, где Друкари была всего мгновение назад. Приземлившись, Лилит услышала хруст пробитого психокостного доспеха и судорожный вздох альдарки, пронзенный мечом. Лилит парировала выпад Банши, который поставила под ножку, потом развернулась вокруг своей оси так, что прислонилась спиной к груди Альдарки, зажав ее руку с пистолетом. Банша рефлекторно выстрелила, но при этом Лилит вывернула ей руку в бок, и острые, как бритва сюрикены, вонзились в грудь голову другой Банши, которой она подрезала жилы. В тот же миг... Лилит ударила за спину кинжалом, зажатым обратным хватом в другой руке, и глубоко погрузила его в череп противницы. Азурианка позади нее обмякла, и Лилит рывком высвободила оружие. Осталось двое. Если бы они отступили, прикрываясь огнем своих верных сюрикенных пистолетов, то могли бы ее ранить. Но такой образ действий чужд природе воющей баньши, а значит... Чужд он и закоснелым азурианам, которые посвящают себя ее пути. Они боятся принять свою жизнь во всей ее реальной полноте, ограничивают себя тесными рамками ролей, чтобы не столкнуться с ужасом выбора из множества перспектив, которые предоставляет галактика. Воющие баньши сходятся вплотную со своими жертвами, а затем зарубают их, и именно так попытались поступить эти двое. Лилит прыжком взлетела в воздух и нанесла два удара ногами. Одна нога и стопа метко угодила по плоской боковине меча и выбила его из рук хозяйки, а другая попала в голову баньши за ухом, отчего та пошатнулась. Вторая пыталась угнаться за движениями Лилит, но безуспешно. Ее меч застрял между двумя ножами, и Лилит тут же вывернула его из рук, после чего немедленно обрушила на противницу шквал ударов. Броня аспектных воинов прочна, но ножи Лилит были остры, и она знала слабые места этих доспехов — сочленения на шее, локтях, под мышками, где не было твердых пластин. Ее клинки трижды нашли живую плоть, а когда Баньши тщетно попыталась защититься безоружной рукой, еще и отхватили несколько пальцев. Альдари крепкие создания, но раны были смертельны. Воительница, покачиваясь, попятилась назад, и кровь, льющаяся из пореза на шее, сплошь покрыла ее белой, как кость, нагрудник. Последняя баньша закричала. Это была отчаянная мера, особенно против той, кому уже удалось преодолеть воздействие целого отряда, но все же... Заряженный психической энергией вопль на миг затормозил нервную систему Лилит. Банши снова ринулась в атаку, стреляя из сюрикенного пистолета, и один из снарядов слегка зацепил руку Лилит, которая чуть медленнее, чем обычно, ускользнула в сторону. Однако это ее не остановило. Она метнула один из ножей в бегущую навстречу противницу, Острие пробило маску-усилитель и разрушило тонкий внутренний механизм, а затем клинок насквозь пронзил глотку и вышел под затылком. Связь между разумом и телом банши оборвалась, и она рухнула, как куча бескосного мяса. Лилит одним пальцем стерла кровь с ранки на руке и неодобрительно цокнула языком. Затем осмотрелась. Враги здесь были либо мертвы, либо упорно шли к этому состоянию. Бой, который они дали здесь, был весьма бодрящим, но она не подумала сохранить кого-нибудь в живых для использования на арене. Что ж, неважно. Войска Эльмарена теперь, несомненно, знают о ее присутствии, а значит, можно ожидать дальнейших покушений. Просто в следующий раз надо проявить чуть больше осторожности. Новый вопль баньши заставил ее вскинуть голову и оглядеться. Он не был нацелен на саму Лилит, иначе бы она всем телом ощутила тяжесть внезапно навалившейся жути, а так, просто пошли мурашки и волосы встали дыбом. Но источник находился где-то неподалеку. Она подобрала брошенный нож и помчалась в его направлении. Еще одна воительница Азуриан, на сей раз вооруженная сверкающими парными мечами, прорубалась сквозь кровавых невест Лилит. Трое уже лежали мертвыми или умирающими, а Эльмаритка продолжала всеми силами взимать ужасную дань заторможенных психическим криком Друкари. Еще один взмах азурианских клинков, и еще одна кровавая невеста рухнула, начисто лишившись головы. Лилит ухмыльнулась, прыгая вперед. — Это экзарх! Одна из тех, кто шел путем Банши так долго, что теперь не может с него сойти. Уже не способные отречься от своей воинской личины, души таких Альдари в конце концов смешиваются с душами тех, кто прежде носил их древние доспехи. Они стоят на вершине воинского пути Азуриан, но обречены на ней и оставаться, бесконечно совершенствуясь в искусстве кровопролития». Экзархи пользуются уважением как бойцы и считаются ценным товаром даже на гладиаторских аренах Каморры, не в последнюю очередь потому, что, в отличие от некоторых пленников, их не нужно понукать, чтобы они взяли оружие и начали убивать. Лилит набросилась на врага с ножами в вытянутых руках. Превосходное воинское чутье Экзарха успело предупредить ее за считанные доли секунды и в последний миг она увернулась от удара. Затем взметнулись парные зеркальные мечи. Сверкая, они описывали ослепительные дуги, двигаясь точно отражение друг друга. Такой фехтовальный прием должен был завершиться зияющими разрезами на торсе противника или отсеченными конечностями. Лилит сдержанно улыбнулась, парируя контратаку Игзарха своими ножами. У них похожее оружие, но у Банши. Клинки длиннее. Для большинства наблюдателей это означало бы, что преимущество за ней. Большинство наблюдателей, конечно, просто дураки. Лилит носила простые ножи не потому, что они давали наибольший шанс победы против любого противника, который мог ей встретиться. Она носила их потому, что почти во всех ситуациях большего ей не требовалось. Экзарх Банши двигалась до боли быстро, и ее мечи почти пели, рассекая воздух на все меньшие и меньшие частицы. Она была последней инкарнацией воительницы, которая всю жизнь сражалась, умирала и возрождалась заново, которая вкладывала в этот бой весь опыт прежних жизней. Она повидала бесчетные поля брани, она убила бесчетное множество врагов, но никогда не встречалась с королевой ножей. Представители других видов поражаются скорости и ловкости альдари, но не все альдари равны между собой. Друкари, психически несовершенные, живущие в мире, где даже намек на слабость является приглашением для хищников вокруг, даже более атлетичны, чем их собратья. И в физическом плане Лилит Гесперакс, пожалуй, была наиболее выдающейся из всей своей расы. Она вертелась и плясала, подначивая экзарха, оставалась чуть-чуть за пределами досягаемости и выжидала, когда настанет подходящий момент. Кровавые невесты хорошо знали, что в такой поединок не стоит вмешиваться, но окружили поблизости, дожидаясь, когда их призовут. Малейшая неточность — единственное, что нужно было лилит. Одна из плит, которые покрывали площадь, где они сражались, слегка пошатнулась под ногой экзарха. Просто трещинка в якобы идеальном фасаде, которым азуриане прикрывались даже перед собственными согражданами. И равновесие едва заметно изменилось. Чтобы выровняться, ей пришлось на миг замедлить ураган клинков, который прикрывал ее от атаки. Мига хватило. Лилит все время наблюдала и выжидала, и когда предоставился шанс, ей хватило и рефлексов, и умений, чтобы за него ухватиться. Она проскользнула вперед без всяких усилий, вдруг оказавшись по ту сторону щита из движущихся лезвий, там, где зеркальные мечи уже не были так опасны, а ее ножи могли добраться до баньши. Лилит поднырнула под взмах, который оказался чуть медленнее, чем нужно, отбила в сторону другой клинок, который находился немного не там, где надо, и вонзила нож в горло. Удар был тщательно рассчитан, идеально нацелен и взвешен. Лилит не собиралась убивать Экзарха. Это была бы напрасная трата. Нет. Ее нож прошел сквозь гибкую броню и перерезал голосовые связки, не задев крупных артерий. «Боевой клич воющих банши психический», но в его основе лежит настоящий крик, который они издают, бросаясь на врагов. Если нет голоса, то нет и крика, а без крика они не могут быть воющими баньши. Икзах контратаковала, но это были просто беспорядочные, панические выпады. Лилит без труда уклонялась, наслаждаясь воплями внезапного ужаса, которые теперь исходили от воительницы искусственного мира». Экзарха не так-то легко убить, да и сама перспектива смерти мало пугает тех, чье совокупное сознание не раз переживало гибель. Они уже утратили собственную личность. Ее поглотила иная, более сложная сущность, которая пронизывает доспехи. Но как насчет удара по центру этой сущности? Экзарх может стойко перенести тяжелейшую рану, не моргнет и глазом, встретившись лицом к лицу со смертью. Но если его отделить от аспекта, который он в себе воплощает, заберите ее, — с усмешкой сказала Лилит, и кровавые невесты выдвинулись с осколочными сетями в руках. Экзарх заметалась, пытаясь пробиться из окружения, но теперь она лишилась прежней грации и самообладания. И далеко не только потому, что рана в шее истекала кровью, На этот раз оружие ведьм легко находило цель. Азурианка не умрет. Ей окажут помощь, не дадут погибнуть от кровопотери и живой довезут до Крусибаэля. Может быть, когда ее разместят в безопасном месте, Лилит даже воспользуется услугами гомункула, чтобы восстановить голос Банши. Так она еще больше порадует зрителей на арене. «Ваше превосходство!» сказала Хоровиксис, подойдя к Лилит, когда Экзарха уже удалось укротить. «Что такое?» — спросила Лилит, чувствуя нарастающее раздражение. «Она так и не получила достаточно сложного испытания. Даже Экзарха хватило разве что на задачку, над которой Лилит несколько секунд ломала голову, прежде чем решить. Досада, которая терзала ее мысли, никуда не делась». А теперь еще и к Харовиксису явилось сообщением, которое, судя по выражению лица Гикатрицы, Лилит не понравится. ⁇ Моя госпожа, некоторые из наших противников носили символ Иннари ⁇ сдержанно доложила к Хоровиксис. Губы Лилит презрительно скривились. ⁇ И что? «Если они — последователи жрицы, то разве мы не должны?» Рука Лилит мелькнула в воздухе и схватила Кхоровиксис за горло. Гекатрица немедленно прервала свою речь, и Лилит подтащила ее достаточно близко, чтобы взглянуть прямо в бесцветные глаза своей ведьмы. — Я тебя уже спрашивала, — прошипела Лилит. — Кому ты принадлежишь? И в райне, или мне? «У меня складывается впечатление, что ты тогда солгала, Кхаровиксис!» «Ни в коем случае, ваше превосходство!» — сдавленно возразила Гекатрица. «И ты все еще не понимаешь, что мне плевать, следуют ли эти жалкие щенки учению Инари!» — прорычала Лилит ей в лицо. «Если они так доверяют словам Иврайны, так почему они не с ней? Нет, они остались здесь, и поэтому мы поступим с ними так, как пожелаем!» «Мы, Друкари, нет расы или веры, для которой мы не ужас воплощенный!» Даже пристально глядя на Гекатрицу, даже упиваясь страхом, что волнами лился Скхоровиксис, она наконец поняла, что могла переступить порог, из-за которого не возвращаются. Лилица сохраняла бритвенную остроту инстинктов. Большинство других не заметило бы ничего необычного в далеком яде, который появился в поле зрения, заложив вираж вокруг одной из доотвращения эстетичных башен Эльмарена. Всего лишь одна из множества машин Друкари, рыщущая в поисках добычи. Но Лилит заметила, под каким углом он летит. Ее великий дар заключался в способности как никто другой понимать течение поединка — танец баланса и инерции, мельчайшие движения глаз и едва заметное напряжение мышц, которое предвещало новую атаку. Однако она повидала не меньше крупных сражений, как многие экзархи, и знала, как выглядит смерть. Этот яд нацелился на нее». На реакцию оставалось не больше мгновения. Она стиснула шею к хоровикси с такой силой, что та съежилась, уверенная, что ей вот-вот вырвут горло. В тот же миг яд открыл огонь. Ведьма застыла, хватая ртом воздух. Снаряды осколковой пушки, предназначенные для Лилит, врезались в ее спину. Но не все. Лилит зашипела от боли, почувствовав, как отравленный клинок кристалла вонзился ей в бок. Всего один, не целая очередь, что досталось к Хоровиксис, но этого хватило. От раны немедленно поползли потоки жара и холода, спугающей скоростью пронизывая тело, но у Лилит не было времени об этом задуматься. Ножи — штука хорошая, но иногда нужно кое-что, способное бить на расстоянии. Она выхватила бласт-пистолет к Равиксис из кобуры и выпустила яростный поток темной энергии в яд, который только что завершил пролет и начал разворачиваться. Дальнобойности едва хватило, но, по крайней мере, выстрел зацепил один из реактивных двигателей, так что скиммер начал покачиваться и неуверенно крениться в воздухе. — За ним! — прорычала Лилит, и те кровавые невесты, что еще оставались в строю, ринулись в погоню со скоростью прирожденных хищниц. В обычных обстоятельствах яд легко бы от них оторвался, но теперь, поврежденный, он с трудом набирал что скорость, что высоту. Кровавые невесты преследовали его, словно стая охотничьих химер, гикая и издавая кровожадные возгласы. Одна из членов экипажа развернула на них осколковую пушку, но ведьмы окатили ее залпом из пистолетов. Ядовитые осколки легко нашли щели в броне, и она повалилась на палубу, дергаясь в конвульсиях. Когда пилот попытался поднять машину повыше, кровавые невесты воспользовались тросами-кошками, которые обычно забрасывали на свои транспорты, чтобы убраться с поля боя так же стремительно, как появились. Крючья вцепились в яд, и ведьмы проворно поползли по веревкам на абордаж. Лилит увидела, как Зела спрыгнула с одной из типичных для Азуриан скульптур, статуи со слезливым лицом, и приземлилась прямо на транспорт с оружием наголо. Теперь несостоявшимся убийцам негде искать спасения Вопрос в том, спасется ли сама Лилит. Она получила огромную дозу жизненной силы от всех причиненных ею смертей и страданий, но даже организм Друкари, подкрепленный столь мощным зарядом, едва ли справиться с прямым попаданием из осколковой пушки. Она схватила голову к Хоровикси с обеими руками и затрясла, чтобы заставить умирающую сфокусировать взгляд. На губах ведьмы собирались клочья пены, а по глазам расползалась сеть черных прожилок. Но, несмотря на яд в жилах, жизнь и сознание еще теплились в ее теле. «Посмотри на меня!» Выплюнула Лилит, упиваясь болью и страхом. «Посмотри на меня, бесполезная мразь! Ни один гемункул не возьмется за твою падаль! Тебе больше не жить! Тебя ждет та, что жаждет! Ты меня поняла?» Хоровиксис понимала, хоть ее голову и затягивал туман отравы. Она пыталась поднять руки, уже налившиеся свинцом, пыталась говорить, ворочая распухшим языком, который едва умещался во рту. Отчаяние искажало ее лицо, но тело больше не подчинялось ей, не в силах хотя бы жестом взмолиться о пощаде. Лилит пристально глядела в помутневшие глаза другой ведьмы и видела, что Кхоровиксис уже чувствует, как на ней медленно смыкаются когти той, что жаждет. «Вот он, истинный ужас!» Не теплая жижица, которая истекает из монкаев так же легко, как и в телесные жидкости, а глубокий, холодный страх древнего существа, которое всегда считало себя практически бессмертным и только сейчас по-настоящему осознало, насколько сильно заблуждалось. Самое ароматное, выдержанное вино — куда более крепкая и поэтому способная насытить душу как ничто другое. Хоровиксис умирала достаточно медленно, чтобы осознать, что с ней происходит, но достаточно быстро, чтобы не успеть с этим смириться. Конечно, Друкари никогда не примиряются со смертью, потому что знают, что их ждет по ту сторону». Дети темного города сражаются до последнего издыхания, всеми силами пытаясь оттянуть встречу со взывающей к ним бездной. Лилит испевала всю агонию до последней капли. Каждый прерывистый вдох, каждый прилив ужаса, который ощущала Кхаровиксис, не зная, станет ли этот вдох последним, кратчайшую паузу перед следующей попыткой втянуть воздух, Новый приступ страха от того, что дышать с каждым разом становилось все труднее и болезненнее. Лилит приблизилась вплотную к ее лицу и ощутила тот миг, когда дыхание прекратилось, когда уже незрячие глаза ведьмы расширились и вылезли из орбит, как будто пытаясь впитать кислород, более недоступный легким. Воздухоносные пути забились». Кровь начала сворачиваться. Тело гекатрицы согнулось в спазмах. Мышцы свело с такой силой, что Лилит услышала протестующий хруст костей, и слабое шипение воздуха в горле, наконец, иссякло. Затем она обмякла. Лилит глубоко вдохнула, не желая упустить ни малейшей крупицы страданий. Ее собственная рана казалась огромной рваной дырой в боку, пульсирующим сгустком смерти, которая грозила одолеть сознание, но она боролась и подавляла ее. Любой рейд Друкари способен разогнаться до точки, после которой он становится почти неудержимым. Причина в том, что чем больше боли они причиняют, тем труднее им навредить, и тем быстрее исцеляются раны, которые им наносят. С травмой от осколка может разобраться гемункул, Хотя ее положение в иерархии Коморы теперь внушает сомнения, все равно найдется немало мастеров, готовых с радостью услужить королеве ножей. Лилит надо только обеспечить себе выживание до тех пор, пока она не доберется до одного из них. А это значит, что надо не только справиться с ядом в организме, но и удостовериться, что никто из оставшихся приспешниц не примет ее, ослабленную раной, за легкую добычу. В обычных обстоятельствах большинство считало, что идти в бой за Лилит Геспиракс — это куда более надежная дорога к славе и богатству, чем пытаться занять ее место. Некоторые даже считали ее чем-то почти сродни божеству. Но слухи о том, что она лишилась расположения Аздрубаэля Векта, все могли и поменять. В конце концов, А вдруг может случиться и так, что Верховный Властелин снова начнет уделять время культу Распри, если его возглавит другой Гранд Сукуб, не та, которая ему чем-то досадила? Лилит понимала, что это неправда. Интерес Векта изначально привлекли ее собственные личные умения, и не столь выдающаяся личность не смогла бы сделать культ Распри более для него привлекательным. Нет». Лилит знала, что она незаменима. Если ее устранить, то, может, злоба век-то чуть притихнет, но без репутации королевы ножей, которая защищала культ распри от множества других хищников, и без ее безупречных представлений в Крусибаэле, которые восхищали и завораживали самые огромные толпы зрителей, какие только видела Каморра, они станут лишь еще одним ведьминским культом. Таким же как множество других. Единственный вопрос в том, достаточно ли умны остальные, чтобы это понимать, или же их окончательно ослепили эгоизм и чистолюбие. Она уронила труп Харовиксе на земь. Еще немного, и душа Гекатрицы окончательно его покинет, ведь та, что жаждет, не перестала понемногу срезать свою долю с ее сущности, а новых стимулов, чтобы заменять утраченное, она уже не получит. Хотя вполне возможно, что Кхоровиксис заключила сделку с гимункулом и где-то, в верхней каморе, наверняка сидит кузнец плоти, у которого хранится кусок ее тела. Отвратительное искусство гимункулов может сотворить здоровое, полноценное тело, в которое можно осторожно внедрить душу погибшей ведьмы, если удастся сделать это вовремя. Лилит не собиралась допускать ничего подобного. Хоровиксис продалась Иврайне, променяла собственную волю на пустые обещания спасения, но теперь она умерла далеко за пределами защитной игиды, которую давала жрица. Жажда душ снова стала глотать их, когда они покинули Иннари, и Лилит сомневалась, что Иврайна способна забрать дух на таком расстоянии, даже если он принадлежит тому, кто номинально обещал себя ее спящему богу. Лилит не нуждалась в слугах, которые готовы поклоняться кому-то, кроме нее. Так что пускай к Харавиксис пройдет дорогой Иннари после смерти. И посмотрим, куда она приведет. Лилит слегка напряглась, когда помутившееся зрение вновь засекло яд, летящий в ее направлении. Но, прищурившись, она тут же разглядела броню экипажа, черную с зелеными элементами. Ее кровавые невесты захватили корабль и либо перебили, либо пленили его прежнюю команду. Лилит выпрямилась, стараясь не показать ни единого признака слабости, которая могла угрожать ее положению. Она была уверена, что даже в таком состоянии способна сойтись лицом к лицу с любой из своих последовательниц». Другое дело, что может получиться грубая возня, а не быстрая и убедительная расправа с претенденткой, как обычно полагается делать с теми, кто посмел считать себя равными, Лилит. Если не одержать безупречную победу, некоторые могут начать болтать языками, и тогда, возможно, другие суккубы начнут докучать ей вызовами на дуэль, когда это время можно потратить на что-то поважнее». Лучше продемонстрировать, что она сильна, как прежде, и избежать всего этого. «Кто они?» — спросила она, когда три кровавых невесты спрыгнули с поврежденного транспорта. На Яде имелся символ, но Лилит он был незнаком. Лучше и в этом не признаваться, а подчеркнуть, что враги в любом случае вряд ли стали бы совершать покушение под своими настоящими знаменами». «Надо свериться с архивами, ваше превосходство!» — нервно ответила зела. Лилит подавила ухмылку. «Что ж, не она одна не в состоянии точно припомнить Геральдику всех культов и кабалов». «Тогда займитесь этим без промедления, как только вернемся!» — коротко приказала она. Затем Лилит дернула головой в сторону опутанного сетями экзарха и мысленно выругалась, так как это движение едва не заставило ее пошатнуться. «Заберите эту! Похоже, наши дальние сородичи наконец-то проснулись!» По крайней мере, тут она не солгала. Прежде разрозненные силы обороны Ильмарена начали сливаться единым фронтом, и Лилит уже слышала шелест массированного сюрикенного огня и видела вспышки светлых копий. Орудий, которые выдвинули на передние позиции, чтобы наносить ответные удары по зловещим темным силуэтам, наводнившим небеса искусственного мира. Внимание Лилит привлек тихий гул антигравов, и она различила вдалеке очертания двуносого сокола, который начал обмениваться огнем с рейдерами. Ей удалось застать противника врасплох, но точка проникновения была им очевидна, и теперь они прислали подкрепление. «Пора уходить!» — объявила Лилит. Она забралась на шаткий яд, и, если и проделала это менее уверенно и ловко, чем обычно, то кровавые невесты предпочли промолчать, зная, что их повелительница все еще держит ножи в руках. Транспорт начал неровно набирать скорость, и Лилит до скрипа стиснула зубы. «Если токсины, циркулирующие по телу, заставят ее потерять сознание...» То вопрос, проснется ли она потом или нет, зависит исключительно от того, насколько высоко подчиненные ведьмой ценят ее жизнь. Точнее, от того, сколько ценности, по их мнению, она придает их собственным жизням. Лилит не хотела сделать такую ставку, поэтому она постаралась как можно незаметнее держаться одной рукой за поручень и прикрываться маской отстраненного высокомерия, насколько возможно. В прошлом Лилит удалось полностью избавиться от какой бы то ни было слабости, но это означало, что стоит хотя бы малейшему признаку вернуться, он будет куда более заметен, чем слабости тех, кто и не пытается их изгнать. Лилит создала себе образ идеальной воительницы, но теперь обязана поддерживать эту иллюзию, иначе может оказаться, что она такая же смертная, как и Кхаровиксис».